Глава 6. Корабль Призрак. Письмо от Алеко для лесава пана Мистраля. 1 октября 1103 года. Здравствуй, лес. У меня все хорошо, если таким словом можно описать занятия в академии. Мне нравятся дни. Много людей и много учебы. математика, морское дело, акваграфия, история, и мне не нравятся ночи. Приходится спать очень чутко, пряча нож под подушкой. Я купил его одного матроса в порту. Длинный острый нож, таким удобно ткнуть, как твоим кордом. И за такое отчислят из академии, если найдут. Но я хорошо умею прятать и учусь драться, вспоминая то, как ты меня тренировал. В свободное время, когда Алга пропадает в своей читальне, я часто сбегаю в порт, где познакомился с мальчишками. Вначале они относились ко мне с подозрением, ведь я будущее сбрыз. Но потом, когда я побила гуска, то меня зауважали. Вчера на урок аквографии приходил капитан из Торнадо, настоящий морской волк. У него красная ветреная кожа и шрам через щеку. И еще он хромает. К нам теперь часто будут приглашать настоящих моряков. Этот капитан сказал, что получил ранение совсем недавно. На их фрегат напало какое-то морское чудовище, когда они шли по большому южному течению. Капитан рассказал, как они с ним сражались. Наверное, мы все сидели, раскрыв рты. Команда спасла корабль, отогнали монстра, но погибли два матроса. Капитан сказал, что это геройская смерть. А ты когда-то говорил, что к дьяволу какая именно смерть. Она может прийти как во время боя, так и от обычной желтой лихорадки». Как это случилось с Дереком, главное прожить хорошую жизнь. Теперь стало совсем тревожно в южных водах. Мне страшно за тебя, Лес. Если чудовище нападает даже на большие корабли, то морская дева тоже в опасности. Пожалуйста, Лес, береги себя. Я хочу, чтобы ты остался жив. И мы обязательно встретимся. Твой Олегу. Погода портилась. Казалось, что штормовое лето в этом году никак не хотела уступать место осени. На востоке вновь собирались тучи, где-то вдали сверкала гроза. В небе вспыхивало зарево от молний, и океан тихо ворчал отголосками грома. На мачтах одна за другой загорались небесные свечи, и стоило поднять вверх руку, как на вытянутых пальцах начинали тлеть холодные огоньки. Порой на нашем пути встречались суда, которые возвращались по южному течению к земле Бет. Мы шли встречным курсом, держались ближе к барьеру и чаще всего замечали лишь чужие паруса над горизонтом. Однажды в нашу сторону свернул военный фрегат «Торнадо». И команда уже готовилась к сражению, но тот решил в бой не ввязываться, и мы спокойно миновали друг друга. Сегодня утром мы видели платогонов из «Торнадо». Старый потрепанный фрегат тащил за собой десяток плотов, связанных из стволов «Медиартис». Эти водяные деревья растут в прибрежной зоне На дальних островах Торнадо. Во время больших отливов оголяются их разветвленные корни, и тогда каждое дерево становится похожим на целую рощу. А когда океан затапливает берега приливной волной, их вершины все еще возносятся над морем более чем на полторы сотни футов. Гигантские водяные деревья, будто олицетворение самой вечности, многие из них росли еще в самом начале эры мореходов. И продолжат существовать, когда от нас не останется и следа. Для аборигенов их леса являются священными. Деревьям поклоняются и приносят жертвы. И ещё медиартиз — это прекрасный материал для строительства судов. Самые крепкие мачты получаются из цельных стволов молодых деревьев. Самую лучшую обшивку делают из выструганных досок. Корабелы Бора ежегодно платят Торнадо немалые суммы за доставленную древесину. Поэтому караваны из гигантских плотов плывут по южному течению к земле Бет весь сезон судоходства. Тяжелая у платогонов работа. День и ночь сидишь на плоту, где есть только руль, мачта и навес из парусины. Обычно на такое идут те, кому нечего терять. Нищие, разорившиеся. Они проводят в открытом море целые недели. «Однажды я тоже так плавал», — сказал Тиль. «Чего вы так удивленно на меня смотрите?» Было дело, кажется, года полтора назад. Во время одиночества на плоту можно многое увидеть и спокойно поработать над книгой. Например, вы знаете, что гигантские бобры выгрызают в этих деревьях свои норы. Я пожал плечами. Ну да, улыбнулся Тиль. А потом твой плот уносят во время бури от каравана, а такая вот зверюга размером с хорошего теленка вдруг вылезает из ствола и плод сразу становится тесным для вас двоих. Особенно если из оружия есть только нож. Тиль закатал правый рукав, показав несколько длинных шрамов. Острые у него были когти, — сказал он. А мясо? Если бы вы знали, какое пакостное у этих бобров сырое мясо. Но на седьмой день плавания очень даже ничего на вкус. Суховатое и отдает рыбой, но вполне съедобно. Вас нашли? Спросил я. А как же? Через три недели другой бы на моем месте помер, но и я к тому времени уже начал разговаривать с целой толпой мореходов. Их постоянно приходилось отгонять от туши бобра. Хотя я не жадный, мог бы поделиться, но на всех мяса не хватило бы! вздохнул Тиль и резко сменил тему. Знаете, на кого вы сейчас похожи? На гончую, которая взяла след зайца. У вас такой же взгляд. Думаете. Торре он да где-то рядом? Я не ответил Да, Тиль, я чувствую брошенный фрегат. Он здесь, близко. Я это знаю почти наверняка. Я вижу корабль в своих снах, чувствую, как течение несет его по волнам, и мы вскоре обязательно должны его отыскать. С каждым днем мы все ближе подходим к нарисованному мною месту на карте. Это случилось к вечеру того же дня. «Корабль прямо по курсу!» — прокричал сидящий в вороньем гнезде стрелок. Еще не взглянув в подзорную трубу, я уже знал. Он. Торре-онда. Фрегат, который мы ищем. Кракен задери. Неужели у меня получилось его найти? Черный силуэт покинутого фрегата виднелся на горизонте словно фата Моргана. Подобные миражи часто вводят мореходов в заблуждение. Странные корабли, чужие земли. Они исчезают, стоит лишь к ним приблизиться. Но этот корабль был реален. Обрывки его парусов колыхались на ветру. По обшивке и мачтам блуждали призрачные огни. «Это бродяга Дэк, десять акул меня в корму», — прошептал Шрам. «Торреонда», — сказал Тиль, опуская подзорную трубу все таки вы его отыскали, пан Лес. «Приблизиться до полумили», — скомандовал я. «И встать на якоря, готовить шлюпку! Шрам, подбери пятерых людей!» Приближалась буря, и это могло быть опасным. Но если упустить торре Онда сейчас, то шторм унесет фрегат в барьер, и мы потеряем его навсегда. «Вы с нами?» — спросил я у Тиля. Тот молча кивнул. Я снял темные очки, И, прищурившись, оглядел далекий корабль. Кого ты взял с собой шрам? Мой вернувшийся квартирмейстер слегка замешкался, не привык видеть красные глаза своего капитана. А затем сказал Гвоздя и лихого кота. Помните того мальчишку, что мы подобрали на арете. Потом вейна, стрелка и. О! Кота оставь! Вместо него пойдет Тильда Ламусон. На парень не очень ловок и. Оставь! «Шрам до сих пор не простил мне свое ранение перед абордажем шхуны Пассата, когда я проткнул ему плечо болтом. Рана была не опасной, но очень болезненной. Пусть скажет спасибо, что я не приказал его повесить за мятеж. Хотя хороших квартирмейстеров в наше время найти сложно, а Шрам со своей работой справляется исправно. Говорят, что он из Бриза. Мало того, жил в самой Бризоли, но что-то не поделил с одним из эмиссаров» и проткнул того шпагой, после чего сбежал из-под стражи и принес клятву крови на корабле Мурая. На морской деве никого не интересует твое прошлое, никто не спрашивает, кто ты и откуда, не имеет значения даже из какого ты клана. О, тот вообще с далекого острова и никогда не принадлежал к мореходам. Я отбил его у форка Дециклона, Циклона, когда мы находились у порта Кардоги. Форк использовал на своей галере ненаемных гребцов. Арабский труд дикарей, набранных на островах. Я вызвал Форка на дуэль капитанов, но он отказался. Нет, мы не сражались командами. Наши корабли стояли на рейде в полумиле друг от друга, и я прикончил Форка из мушкета. Хороший выстрел, сказал тогда Шрам. Команда Форка не приняла бой. Они снялись с якоря и вышли в море. В это время О прыгнул с галеры и добрался в вплавь до морской девы. Мы не знали, откуда он родом. О себе, о, ничего не рассказывал. Просто потому, что не мог. Когда-то ему вырвали язык, и теперь о, только мычал. Но силы он обладал немереной. С легкостью ломал пальцами гвозди. А однажды Наспора разорвал толстую веревку, которая связали его руки. Сейчас в шлюпке, о, сидел на веслах и казалось, что татуировки на его теле оживали и двигались вместе с мышцами. После каждого боя О. сам наносил охрой новые узоры на кожу. «Что они значат?» — спрашивали у него. Но О. лишь улыбался и мычал в ответ. По воде растекался туман, будто мы плыли не по морю, а по облакам. Белая мгла усиливала звуки, и отчетливо слышался каждый всплеск весел. Казалось, что в тумане жило эхо, повторяющее «скрип уключен». Тиль задумчиво и уныло насвистывал на смерть капитана себе под нос. Вскоре мы добрались до Торре-Онда и медленно плыли вдоль левого борта. Фрегат выглядел так, будто его бросили по меньшей мере лет сто назад. Изъеденные корабельными червями борта обросли водорослями и полипами. Удивительно, как корабль до сих пор держался на плаву. О, вдруг вскочил, едва не опрокинув шлюпку. Оживленно замычал, и принялся размахивать руками, показывая куда-то выше название корабля. Присмотревшись, я увидел, что над некогда позолоченными, но теперь выцветшими буквами, остались глубокие борозды, словно кто-то огромный драл обшивку когтями. О закричал и бухнулся на колени. «Прекрати!» – потребовал я. Но О и не думал останавливаться. К его мычанию добавились стоны. Зрачки О закатились, превратив глаза в два белых пятна. Казалось, что еще немного, и изо рта дикаря полезет пена. Шрам вытащил пистолет и ткнул О в затылок. «Нет!» — вскрикнул я. «Стой! Тиль, что скажете?» «Не думал, что О может что-то так напугать», — покачал головой Тиль. «Капитан, я видел, как однажды он маливал углем на доске», — тихо сказал Вейн. Он сидел на носу шлюпки и держал масляный фонарь. Отражение огня скользило в тумане перед нами. Там было чудовище, что-то вроде кита, вставшего на четыре лапы. И О ему кланялся. «Смотрите», — указал Тиль на корабль. Из обшивки торчал обломанный коготь размером с половину моей руки. «Разрази меня гром», — прошептал Шрам. «Вспомнил», — вдруг воскликнул Вейн. «О, ему еще жрать приносил, перед намалёванным еду ставил». «Или это все таки был не кит, а гигантская черепаха?» «Большая зверюга», — сказал Тиль, разглядывая коготь. «Была. Надеюсь, что была», — добавил он. О, протяжно вскрикнул и распластался на дне шлюпки. Его била нервная дрожь. Откуда-то с палубы фрегата раздался шорох, и мы разом запрокинули головы. «Ладно, оставим О здесь», — наконец сказал я. «Надо подумать, как высадиться». Взберемся по рулю», — проворчал Шрам. Но подниматься, словно обезьяны, никому из нас не пришлось. Оказалось, что с кормы свисал шторм-трап. «Тысяча дохлых акул мне в брюхо! Они пытались сбежать с корабля», — прохрипел Шрам. Он первым вскарабкался по трапу на ют. За Шрамом поднялись остальные, оставив «о» в шлюпке одного. После приступа безумия дикарь лежал неподвижно, не подавая признаков жизни. Весь квартир-дек был засыпан древесиной и обломками такелажа. Многое осталось запутанным в сетях и прижатым тяжелыми обломками. У правого борта лежал скелет. От человека сохранилась лишь верхняя половина. Ноги отсутствовали, а оторванная рука застряла под оборвавшейся мачтой. «Здесь определенно дрались», — сказал Тиль, подбирая с палубы шпагу. «И точно не с людьми. Хорошая работа!» — взмахнул он клинком. Шпага сверкнула отраженным светом, словно ее недавно отполировали. «Небесный металл!» — сказал я, разглядывая находку, и кивнул на скелет. «Думаю, что это был капитан». Я провел ладонью по фальшборту, стирая налипшую слизь. «Что-то здесь было не так. Слишком заброшенным выглядел корабль. Хотя прошло не больше месяца» как он остался без команды. По всей палубе змеились белесые ростки плесени. Кое-где из них вырастали полипы такого же мертвенно-белого цвета. Они прятали тонкие щупальца при нашем приближении и вновь раскрывались, словно цветы, стоило пройти мимо. Огромный полип прицепился к бизань-мачте, и шрам срубил его саблей. Белые отростки расползлись по палубе, словно змеи. Перед глазами на секунду вспыхнула картина из прошлого кровь и выстрелы. Я зажмурился. Ч ⁇ я с вами, капитан? Это голос стрелка? Я отмахнулся. Не мешать. Передо мной распахнулась пасть, полная острых зубов. Я отшатнулся. Пан Лес, очнитесь! Разве они не понимают, что меня сейчас нельзя отвлекать? Я чувствовал этот корабль не так, как мог раньше, но чувствовал. И события прошлого возникали у меня. Перед глазами. Берегись! Мореход в темно-зеленой форме торнадо пронесся мимо, отчаянно крича, а затем серповидный коготь рассек его пополам. Вокруг гремели выстрелы, ревело чудовище. Шлюпки на воду, быстрее! Шторм-трап укинулся капитан, но кто-то вцепился в него, подбросил воздух, и тело капитана грохнулось на шканцы уже без ног. Все было размытым, словно в тумане. И как следует рассмотреть убийцу не получалось. Я находился будто во сне. Стрелок, останешься у трапа, прохрипел я. «А остальные за мной. Стрелок кивнул, держа перед собой мушкет. Грудь снова сжала старой болью. Я шел вперед, а меня окружали видения из прошлого. Огромное чудовище кидалось на корабль, который стонал под его натиском. Матросы метались по залитой кровью палубе и тщетно искали спасения. «Капитан убит! Эта тварь разнесла шлюпку! Мы погибли!» По кораблю блуждала тень чудовища. Кто-то из команды, совсем еще безусый юнец, очевидно, Аквамор после выпуска, промчался рядом со мной на шкафут. А его обвили тонкие гибкие щупальца, и он с криком исчез среди парусов. На палубу брызнула кровь. «Капитан, что там?» Ступени покрывала белая слизь и надо было не поскользнуться при спуске. Я предостерегающе поднял руку, чтобы мне не мешали, и остановился у входа в офицерские каюты. Дверь открылась, и на пороге замер лейтенант. Сквозь его полупрозрачное тело виднелась темнота коридора, и я понял, что это тоже часть прошлого. Лейтенант вскинул руку с пистолетом и выпалил сквозь меня, а вслед за этим огромный коготь чудовища одним махом снес лейтенанту голову. Затем впился в дверь и вырвал ее из петель. В проему устремился пучок щупалец, которые хватали несчастных мореходов, волокли к выходу, слышался рев и хруст костей. «Пан Лес, да придите в себя!» Они стояли возле меня. Тильда Ламусон и члены моей команды. Я помотал головой, прогоняя наваждение. «Где же сокровища? нахмурился шрам. Я повернулся и осмотрелся по сторонам. Перед баком, вместо прохода, ведущего в жилую палубу, зияла огромная дыра, края которой сплошь заросли полипами. Из темного провала несло сыростью, и казалось, что в глубине нижней палубы кто-то тяжело и хрипло дышал. «Назад!» – прошептал я. «Уходим!» «Что случилось?» – спросил Тиль. Я попятился. «Эти полипы смертельно ядовиты! Назад! Быстрее!» Из пролома вырвался поток смрадного воздуха, всколыхнув белесую сеть из плесени. Растущий на краю провала полип раскрылся, и из него взвелось, словно сжатая пружина, тонкая белая щупальца. Игла на его конце пробила мой воротник, звякнула о керасу. Я рубанул по щупальцу кордом, оставив ядовитый шип в камзоле. «Бежим!» Но было поздно. Ужасный удар снизу обрушил под нами прогнившую древесину. Мы полетели вниз. Лишь успел схватиться за край провала, повис над жилой палубой. Я приложился головой о переборку и на секунду потерял сознание. Очнулся от чего-то стона. «Пан Лес, вы живы?» «Тиль». «Я в порядке, а вот гвоздь свернул себе шею. Что здесь?» а Эта тварь меня ужалила! Ах ты, сволочь!» Шрам вскочил на ноги. Тонкое щупальце обвелось вокруг его шеи, а игла вонзилась возле уха. Шрам зашатался и рухнул, забившись в конвульсиях. Тель выдернул из-за пояса пистолет. Выстрел. Еще один полип, который уже раскрывал свой венчик, готовясь выпустить ядовитую колючку, разлетелся на клочки. «Нет!» Я бросился к шраму, перевернул на спину. Тело шрама содрогалось, лицо посинело, а на губах выступила пена. Квартирмейстер хрипел, хватая меня за руки. «Женя жилец, понял я. Шраму осталось не больше минуты». «Лес!» — закричал Тиль. «В темноте нижней палубы к нам приближалось что-то большое и тяжелое. Оно грузно переваливалось и шумно с предыханием и хрипами втягивало в себя воздух». «Это Лингбарг! Дьявол его раздери!» — вскрикнул Тиль. «Щенок Лингбарга!» Где-то в конце жилой палубы белели остатки разорванного кокона. Тиль выхватил пистолет и пальнул в чудовище. Коротко хрустнул панцирь, срикошетила пуля. Лингбарг распахнул пасть и оглушительно заревел. По обеим сторонам у его длинной шеи спускался ряд маленьких злобных глазок, под которыми шевелились суставчатые лапы. Лапы заканчивались большими изогнутыми когтями, и это делало шею похожей на гигантскую многоножку. Остальное тело чудовища напоминало огромную черепаху. Крепкий бледный серый панцирь, такой не пробить даже пулей, четыре лапы плавника. Лингбарг зашипел, закликотал, загнул шею. Это выглядело так, будто скалопендра великан поднялась на дыбы, и горловые пластины со щелчками разошлись в стороны. Под ними обнажилась белая шевелящаяся плоть. Из шеи чудовища начали выползать камки щупалец, словно под панцирем по всей ее длине росли полипы. Длинные и тонкие белесые отростки, вооруженные на концах ядовитыми колючками, вытягивались, и извивались и переплетались, как змеи в брачный период. «Стреляй!» – заорал я. Тилли лихорадочно заряжал пистолет. Я вскинул свой и всадил пулю в чудовище. Та попала в незащищенную часть шеи прямо в белую извивающуюся массу Лингбарк рыкнул, содрогнулся и захрипел. Его щупальца пришли в неистовство. Одно из них вонзило ядовитую колючку в переборку у меня над головой, заставив пригнуться. Другие вцепились в висящего на краю провала Вейна и одним рывком сдернули его вниз. Все произошло настолько быстро, что мы ничего не успели сделать. Вейн заорал, класнули челюсти и крик захлебнулся. Половина тела осталась в зубастой пасти. А ноги, облепленные щупальцами, исчезли среди растущих в шее Линкборга полипов. Пластины панциря сомкнулись, и сквозь щели между ними брызнула кровь. Я знал, что это за чудовище. Помнил с самого детства. Когда-то давно в бухту шипов принесло огромную раковину наута. Она лежала в зоне прибоя у восточных скал, и ветер завывал у нее внутри, как рыбопересмешник, плачущая в прибрежных пещерах. Отец запретил приближаться к раковине. Порой мне кажется, что он всегда чувствовал опасность каким-то своим нечеловеческим чутьем, словно дикий зверь. Отец вывел в море ласточку и расстрелял мою находку из пушек. Я видел издалека, как ядра крошили твердый панцирь, как из гигантской пустой раковины выбралось нечто страшное. Оно напоминало гигантскую черепаху и одновременно из-за длинной шеи с шевелящимися отростками походило на многоножку. Оно ревело и яростно загребало песок широкими ластами. Когда эта тварь сдохла, то из-под ее тела начали расползаться тонкие щупальца. Их залили маслом на уто и сожгли. Пан Густав позже изучил сгоревшие останки. Это Лингбарг, сказал он, указывая на обгоревшую плоть чудовища. Какое удивительно мерзкое создание, позволяющее полипам селиться у себя внутри. Взрослая самка Лингбарга. Откладывает кокон над поверхностью океана. В укромном защищенном месте часто используют для этого пустые раковины наутов. Но брошенный корабль тоже сгодится. И чудовище не выполнило волю хозяина, не потопило фрегат, а превратило его в логово для будущего потомства. Первыми из кокона появляются ядовитые полипы. Они защищают гнездо, а после рождения самого детеныша заполняют полости в его теле. Симбиоз, содружество. Тиль вскинул пистолет и вышиб глаз, растущий на шее чудовища. Шея Лингборга словно надломилась, и тяжелая голова с грохотом приложилась о стену. Но монстр тут же пришел в себя и с ревом бросился на нас. Я отскочил и всадил металлическую стрелу ему в горло. Увернулся от когтей. Теперь надо было успеть вновь зарядить арбалет, отвести рычаг, натягивая пружину, выхватить болт из колчана, поместить в ложе но следующая стрела не смогла пробить прочную броню, срикошетила в переборку. Монстр ревел и крушил все вокруг. Мы с Тилем уклонялись, а Лингбарг клацал зубами, царапал стены, сминал растущие вокруг полипы, превращая их в белую вязкую кашу. Тиль набрасывался на Лингборга, с найденной шпагой. Небесный металл сверкал отраженным светом, а Тиль все колол и колол, пытаясь вогнать клинок в уязвимое место. Наконец он с размаху всадил шпагу в лапу чудовища. Лингберг рыкнул и отшвырнул Тиля одним мощным ударом. Тиль врезался в стену и рухнул на пол. В первую секунду я испугался, что он мертв, что у него переломаны все кости, но Муссонец зашевелился и попытался подняться. «Ничего, я в порядке», — прохрипел он. «Прикончите его лес, если вам дорога жизнь!» Тиль увернулся от нового удара, и на четвереньках отполз в сторону. Я посылал в чудовище стрелу за стрелой. Один болт вонзился между пластинами панциря и остался торчать в шее Лингборга. Второй впился в глаз. Тогда монстр снова поднялся на дыбы и выпустил щупальца. Те с молниеносной быстротой устремились к нам. Но теперь они были розовыми, как напившиеся крови черви. Подскочивший тиль растёк их шпагой раз, другой, третий, отрубленные щупальца копошились среди обломков. «Капитан!» — раздался крик стрелка. «Я здесь!» Он замер на верхней палубе у края провала и целился в Лингборга из мушкета. Макушка чудовища оказалась точно под ним, и стрелок всадил в нее пулю. Хлоп! Выстрел пробил голову монстра, и нижняя челюсть взорвалась кровавым фонтаном. Лингборг будто поперхнулся. Его ручание прервалось, а голова на длинной шее покачнулась и рухнула к моим ногам. Когти на отростках заскребли по палубе. Капитан, вы живы? Что это со шрамом и гвоздем? Они мертвы? Прокричал стрелок. А где Вейн?» Он помог выбраться тилю и протянул руку мне. Капитан, ну чё же вы, хватайтесь! Но я не спешил подниматься на верхнюю палубу. Я опустился перед чудовищем на колени и приложил ладонь к его голове. Пусть это не тот монстр, которого посылал топить корабли неизвестный монстролог, но это его порождение, и эта тварь тоже должна хранить след из прошлого. Видения о давно забытых событиях пронеслись у меня перед глазами. «Убей! Уничтожь корабль!» Огромное чудовище приближалось к Торре-Онда. Оно слышало властный приказ хозяина — И не могло ему противиться. Я узнал мысленный голос, управляющий монстром. Это был тот же ментальный след, что и у дрессировщика дельфинов из отряда Кампана. Монстролог, которого я искал, сам давно преследовал меня. «Зачем ты убивал людей?» – прошептал я. «Ради чего, дьявол бы тебя побрал, ты это делал?» «Что ж, командор, я нашел неизвестного игрока» заодно и убийцу своего отца. Крик стрелка вернул меня в реальность. «Капитан, на морской деве подняли сигнал тревоги!»